Глава 20. Новое распределение. Расстановка телег и фургонов позволила нам стать больше. Конральд заметил в очередной раз, что это кольцо, оно же пятиугольник или не до квартал, идеальное место для обороны, после башни, разумеется. Кроме того, что появились новые люди, добавилась ещё и долгожданная живность.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 Ты чего это? Удивился я его необычному поведению. Слышишь? Он поднял палец, а я, уловив момент, когда никто не шумел, услышал далёкое подвывание. Мы от них никогда не избавимся, если только не прибьём парочку. Собаки, поморщился я. Или волки? Не знаю, что хуже, проговорил Конрад. В поле мы вышли для того, чтобы приблизительно расставить колья.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 Я сам пойду в города, чтобы узнать правду о мире, или же мне придётся переманить к себе людей. Я едва удержался от того, чтобы не пойти к Фелиде и не задать ей ещё несколько вопросов, но подумал, что она спит, и не стал тревожить. Вместо этого мы притащили ещё хвороста и разожгли больше костров, потому что вой становился ближе. Пока у нас было только пара лошадей, всё было не так страшно. Однако теперь появилась живность поменьше.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 Собшим голосом спросил я: "В сравнении с таким количеством наше поселение не тянуло даже на торговый пост. 500 человек. С беженцами, наверное, около 700, может и больше. Они прибывают ежедневно. А ещё из них формируют новые войска?" "Да", не подумав спросил я. "Не из всех подряд, но да", подтвердила Филида. "А тебя почему не взяли?" "У меня было задание, я же говорила".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 всё равно нужен третий. На помощь! раздался крик. Помогите! Мы сорвались с места, кричали новые переселенцы. Подобежав к фургонам и телегам, мы с Фелидой увидели пятно на траве и сидящего рядом с ними на коленях мужчину. Что случилось? спросил я, вздрогнув от обилия бурых пятен на траве. Кто-то утащил ночью овцу. Похоже, что ещё и съел, шипнула Фелида.